Глава вторая. Старый пень. Я был немало удивлён, но с лучей стороны этого понятия. Когда я появился, на мне снова были чистые штаны и рубаха. Надо будет взять на заметку. Если вдруг перепачкаюсь в дрянь никакой, вышел, зашёл и чистенький. Очень интересно. Послышался голос совсем рядом. «Я появился там, где вчера вышел, а именно у избушки Марты. Именно ей я отдал принесенное мясо и сумку с цветами. За несколько порций вкусного мясного рагу и пяток маленьких склянок с тривиальным названием «Малый эликсир здоровья». К слову, с зельями тут все сложно, хотя и ничего нового не изобрели. К эликсирам относится все, что мгновенно восстанавливает здоровье. Ману, выносливость и другие параметры. В случае достоверности А+, то порезы и ранения мгновенно заживают. исключения, на которые не действуют эликсиры травмы. По сути, эликсиры становятся не такими актуальными на достоверности А+, как, например, в том же Б+. В котором есть шкала здоровья и маны. По-моему, исключением остаются эликсиры мгновенного излечения травм, но они довольно дорогие. Рядом со мной оказался судой старичок, который что-то увлечённо рисовал на земле деревянной щепкой. Здравствуйте. На автомате буркнул я. Пока я его разглядывал, меня посетила мысль о том, что это тоже игрок. Нет, системак над ним не было. А вот стартовая одежда никуда не делась. На моё приветствие старик поднял взгляд от земли и окинул меня взглядом. "И вам доброго дня", кивнул он мне и спросил: "А вас-то сюда за что?" Э, в смысле? Не понял я его вопроса. "М-м, за что вас сюда посадили?" Поживов губами, прифразировал старичок. «Сюда это куда?» «Ну, в тюрьму эту», — терпеливо начал объяснять старик. «Вы что-то натворили? Или вас тоже благодарные родственники упекли?» «Насколько я знаю, Мальта — это игра, а не тюрьма», — осторожно начал я. «Хм, да?» — хмыкнул он и спросил. «И как же отсюда выйти?» «Ну, смотрите в одну точку и тыкайте пальцем туда, где на периферии мигает зеленый кружочек». Потом перед глазами появится меню, а в нем, пока я объяснял, старичок тут же начал действовать. Он поднял руку и ткнул пальцем в воздух. «Вот же бесы лысые!» Вдруг вскрикнул он и замахал руками. «Так же и Кондратий может схватить!» Я улыбнулся. Первое неожиданное появление окошка меню перед глазами меня тоже напугало. Думается мне, что старик сейчас выйдет из игры, но вместо этого он пару раз ткнул воздух пальцем и помрачнел. «Чего? Не выходит?» Спросил я, наблюдая за рассеянным лицом старичка: "Нет", отвечает он. "Говорит, отключение невозможно по жизненным показаниям. Без капсулы вы погибнете с вероятностью 89%." "Чего? Это как?" хмуро поинтересовался я. "Я пока сам не совсем понимаю. А что делать с значком конверта?" Дедок попытался что-то ухватить руками в воздухе. "Это письмо какое-то?" Наверное, предположил я. Вы его также попробуйте нажать. Нажал. Теперь прямоугольник перед лицом, а в центре треугольник. Я от описания сначала впал в прострацию, но потом догадался подсказать. Если появилось какое-то окно, то там слева внизу должен быть значок глаза. Нажмите его, и я увижу, что там такое. Этот, что ли? спросил дедок и ткнул пальцем в воздух. В его руках тут же появилось квадратное системное окошко. но в нем вместо текста был значок видеопроигрывателя в форме треугольника. «Это какое-то видеосообщение, наверное», – пожал плечами я. «Нажмите на треугольник. Должно начаться воспроизведение». Старик нажал, и в окошке началось видео. В центре кадра находился молодой парень, лет двадцати на вид, абсолютно лысый, со следами от ней расшлимных контактов. «Привет, деда», – мажет рукой парень. «Если смотришь, значит, тебе кто-то помог разобраться». Не знаю, понял ты или нет, но ты в игре, в Мальте. И мы... Давай по порядку, а то каша получится. 20 октября ночью ты сильно захрапел. Я пошел посмотреть, что с тобой. Обычно так громко ты не храпишь. Но при мне ты резко замолчал и перестал дышать. Знаю, что обещал тебя не реанимировать. Ты запретил, но сердце билось. Просто ты не дышал и стал синим. Пришлось дышать за нас обоих до приезда скорой помощи. Помнишь, мы искали опухоль, но не могли найти. Она оказалась в продолговатом мозге. «Рядом с дыхательными центрами!» Слово в слово проговорил старик слова своего внука. Он продолжал смотреть, но глаза повлажнели. Нижняя челюсть выдвинулась вперед, а губы поджались. «В общем, ты пролежал в реанимации две недели. Тебя стабилизировали, но в сознание не приводили. Тебя забрал Павел Павлович к себе и прооперировал. Опухоль выжгли лазером. Она совсем маленькая была». Всё прошло удачно, даже с пишком. Можно сказать, сухим из воды вышел, но дыхательных центров нет. Одними губами закончил старичок и закрыл руками лицо, начав его тереть. Без аппарата вентиляции лёгких ты бы им погиб сразу. Ты же понимаешь, что на эвтаназию разрешение никто из семьи не даст. Тем более, что мозг сохранился хорошо. Вздыхая произнёс парень: "А заставить тебя дальше жить в больнице с трубкой в горле?" прикованным к аппарату ИВЛ не могу уже я. Такое точно себе не простил бы. Прости, деда. А в игре ты сможешь нормально жить, бегать, прыгать, как молодой. Заново начать жить. Сейчас достоверность А+, и не отличишь от реальности. Живи, как тебе вздумается. Мы к тебе в гости ходить будем, навещать. И вообще тебе ни за что беспокоиться. Завещание твоё в силе, и тесты показали, что ты в адекватном состоянии и в полной памяти. Мы оплатили твое погружение в капсуле на 10 лет вперёд. Если будет надо, ещё добавим. Павел Павлович говорит, что тебе ещё жить и жить. Если надо будет денег в игру, напиши или кинь видеосообщение. Тут даже позвонить можно. Внизу под видео, в описании. Я собрал все наши контакты. Только скажи, я всё сделаю. Парень на видео ещё что-то продолжал говорить, но всё, что он говорил, было с извиняющимися нотками, а у меня на душе как-то не по себе стало. С одной стороны, радостно. Человек от болезни вылечился, живой остался. А с другой, он тут теперь навсегда. Не поиграть на вечерок или на ночь, а по-настоящему. Навсегда. Действительно, как в тюрьме. «Слушай, тебя как зовут?» Обратился ко мне старик, как только видео закончилось. «Александр, а о вас?» Я присел рядом с дедом на хлебкую скамейку. «А меня Лев Николаевич». Потерянно ответил старичок и спустя секунду добавил. «Звали. Видишь, как оно получается, Саш? Жил себе хирург, профессор, оперировал, людей спасал, как мог. А теперь старый дед в виртуальной игре. Второй день здесь брожу. За еду овец вон пас, рыбачить пытался. Никто работы не дает. Только подай да принеси, как пацан желторотый». Сплю у Марты, в сарае, на сеновале, над Козой. А из родственников так никто и не пришел ни разу. Вроде как и не нужен уже. Все же это тюрьма получается. Лев Николаевич, так тут начальная локация. Сюда из общего мира никому нельзя. Почесал макушку, ответил я. Вот выйдите из начальной локации в общий мир, тогда вас сразу найдут. А как из этой локации выйти? Профессор немного оживился. Надо к старосте подойти и сказать, что решил отправиться дальше. Он портал откроет и тебя телепортирует в зависимости от выбранной специализации. Ну, воинов в воинский лагерь империи, магов магический университет альянса, друидов священный лес и так далее. Старый хирург пришибно обвёл вокруг взглядом и спросил: Э, куда интересно меня определят? Есть у них тут место для хирургов-пенсионеров? Зря вы так, Лев Николаевич. Тут же можно начать заново, заниматься чем угодно. Хочешь в кузнице работать или зелья какие-нибудь варить? Я всю свою жизнь в человеческом брюхе копался. Саша, я же, кроме этого, больше ничего не умею. Совсем. Обречённо пожал плечами Лев. Ну, тут вечить, говорят, можно. Будете саппортом в какой-нибудь команде. Хилы сейчас, знаете, как востребованы. Без работы точно не останетесь. «Кто востребован?» «Хилы. Ну, лекари». Начал объяснять я и тут же осёкся. Он ведь даже гайдов не читал. Как ему объяснить, что это такое? Да и нужно ли оно ему вообще? Старик глубоко вздохнул и хмыкнул. «Ха! Лекари! Ты знаешь, Саш, я пойду, прогуляюсь один. Надо подумать, как дальше жить». С этими словами старый профессор поднялся, сложил руки за спину и, сутулись, направился в сторону холмов и пастбища. там, где появляются игроки. Я проводил его в спину взглядом и вздохнул. На душе почему-то было погано. Вроде и не мое дело, да и плохого ничего не случилось, но не по себе как-то. Переживаю я за старика, но по делу сейчас ничего не могу. Думаю, надо ему дать время, чтобы сам для себя все решил. Придя к кузнецу, я стал свидетелем алчного взгляда, который тот устремил на мой сверток. Меня это немного напрягло, и я попытался выяснить, в чем дело. Ты чего это так на шкуры уставился? Чего сразу уставился? Хлопнул глазами кузнец, стараясь сделать самое невинное выражение лица. Прикидываю, сколько там хватит на броню стёганную или нет? Ну, давай смотреть. Я бы от куртки какой-нибудь или от нагрудника точно не отказался бы, вздохнул я. Мы начали смотреть шкуры, которых оказалось 6 штук. Одна снята с молодого оленя, вторая с кабанчика. Третья была непонятная, и во многих местах рваная, но по шерсти на загривке кузнец и определил, что это был лось. Остальные три были маленькие, зайчьи. Их узнал даже я, просто уши от шкуры gobleny не отрезали. Когда мы начали разговор о том, хватит ли этих шкур или нет, то кузнец сразу поставил вопрос в неожиданное русло. Слушай, а может, махнёмся? Я тебе нагрудник стальной и кольчугу, а ты мне шкуры эти. С прищёром спросил кузнец. Я внимательно посмотрел на кузнеца, и червячок сомнений зашевелился где-то внутри. За эти шкуры, нагрудник и кольчугу? переспросил я и тут же, не задумываясь, попытался поторговаться. А меч какой-нибудь со щитом, а то от меня вон даже звери шарахаются. Хожум с калуном по лесу, ни дровосеки, ни воин, так, мужичок с калуном. Нет, щит я тебе подберу, какой-нибудь, задумчиво протянул кузнец. Но за меч не проси. «Больно жирно будет!» «Ты хотел сказать, шкур мало будет?» Уловил я его мысль. Кузнец осекся и начал нервно подергивать бородку. «Шкур всегда мало!» Начал он, и хмыкнув, добавил. «Хм, еще пяток больших шкур принесешь? Дам тебе меч, справный!» Теперь уже я задумался. Если он говорит «справный», то это будет точно не тот хлам, который на столе лежал. Поймав, мой взгляд, опущенный на стол, кузнец хохотнул и объяснил появление подобного металлолома на столе. «А это ваш брат бессмертный, у меня ковать пробует. Ни один пока ничего стоящего не сковал. Ну, не умех всегда хватало», — пожал я плечами. «А ты что, ученый?» «Ученый, не ученый, но получше могу, это точно». «Пойдем-ка, глянем в кузню, чего ты там умеешь». Бу ры махнул мне рукой, и мы подошли к горну. Рядом с ним в ящике лежали куски металла. В основном это были пруты, но были и бруски, а также хорошо различимые заготовки. Кузнец немного порылся в корзине и вытянул из неё обычную подкову и брусок металла. "Держи", сунул он мне её в руки. "Сделай такую же". Я повертел её в руках. Подкова как подкова, а вот прямой брусок из незнакомого мне железа. «Первый раз вижу, чтобы металл был зеленого оттенка. Поначалу думал окись, а нет. Даже об наковальню поцарапал, чтобы убедиться. Действительно, зеленый. Царапается легко, довольно мягкое, но тут надо в деле его пробовать. Непонятно, как оно в игре себя вести будет. Пять дырок под гвозди, поверхность ровная, только спереди выступ небольшой, зацеп. Вроде бы ничего сложного». Когда я повернулся к горну и начал бегать по кузне взглядом в поисках угля и растопки, то услышал голос Бурова. Намаги он. Надо будет, скажи, я запущу. Я кивнул и приступил к работе, особо не обращая внимания на хмыканье и бубнёж Бурова. Взял кожаный шнурок с гвоздя в столбике, отмерил готовые подковы длину и прикинул на заготовке. И в аккурат подходит, словно уже отмерили или заранее подготовили. Бурый, заводи горн, греть будем. Командую Кузинцу, а сам пробегаю глазами по инструментам. Вроде бы всё на месте. Некоторым работа с металлом кажется очень тяжёлой, некоторым она кажется чем-то мистическим, но для меня работа с ним это то, от чего на душе легко становится. Жар от горна, запах раскалённого металла и удары молота. Нагреть, расплющить, снова нагреть и снова расплющить, загнуть концы, обогнуть, довести, пробить отверстие под гвозди. Глядь, а подкова уже готова. вроде только разогрелся. Час и не прошло, а подкова в руках уже. Поворачиваясь к кузному и кивая ему на готовую подкову, рядом с которой на наковальне я положил его образец. Бурый подходит и подхватывает клещами моё творение. Внимательно со всех сторон его оглядывает и выносит вердикт. "Хорошая работа, но меч не дам. Тогда дай металл, сам сделаю". "Ишь ты, металл ему подавай", хмыкнул он. "И сколько тебе металла на справный меч надо?" Ну, обычно металл усыхает, и выходы там почти на половину меньше. Так, примерно выйдет килограмма 3 железа и 2 на сталь. Ты ещё и ламинировать сталь на клинок собрался? скинул брови Бурый. А как иначе? пожал плечами я. Сталь, она слишком хрупкая, железо слишком мягкое. Вот и буду железо сталью обваривать. Он и гибкий получится, и прочный. Посможешь? Спрещёром поинтересовался он. Покорпеть придётся, но смогу, кивнул я. "Ну, Коля, сможешь? Молодец. Только сталь я тебе всё равно не дам", с усмешкой буркнул бурый. "Без самого её в чистом виде нет, только бруски ламинированные. А на место тех брусков хватит?" "В том-то и дело, что на приличный нет", развёл руками кузнец. "В лучшем случае на острие для копья. Я поначалу расстроился, но затем вспомнил одну очень интересную идею. «Бурый, а ты что хочешь за такой брусочек и право в кузне твоей поработать?» «Ха -ха, «А с тебя есть что взять?» – хокотнул он. «Ты сегодня на день со мной в кузне встанешь, на кувалду. До заката отработаешь, завтра ламинированный брус твой и в кузне место. Согласен?» «Внимание, вам предложен квест. Подмастерье кузнеца. Описание». Вы выглядите как оборванец, но показали свои навыки в кузнице. Бурый пошел вам навстречу. Вам предложено отработать день молотобойцем, а взамен кузнец выдаст вам заготовку ламинированной стали и разрешит работать следующий день в кузнице. Награда. Ламинированная сталь. 0,7 килограмма. Допуск к инструментам и горну в кузнице Бурова. В случае провала минус 10 к отношению Бурова. Согласен. Согласен. Работа в кузне оказалась довольно изматывающей, и только на следующий день, после домашних дел и мелочей на работе, я смог приступить к своей задумке. В чём же была моя задумка? Ну, во-первых, это было копьё. Нет, не совсем обычное, но тем не менее, это было именно копьё. На алебарду или приличный топор у меня никак не хватило бы металла, но на копьё должно было хватить, даже сам наконечник. Далее сам наконечник. Он планировался в форме отвёртки. Четыре острых угла с продавленными сторонами. Да, пришлось помучиться, но эффект того стоил. Как уж я с ним не изгалялся. Даже думал специальный молот сделать под форму прогиба грани, но обошлось без этого. С заточкой острых граней моей отвёртки тоже пришлось повозиться. С течильным камнем мне было очень неудобно. Поначалу бурый просто наблюдал, потом он начал ворчать и даже попытался вмешаться в процесс, но я его убедил не вмешиваться и дать доделать дело. Когда контур наконечника стали приобретать нужные формы, он успокоился. Но в итоге на заточке на шаг от меня не отходил. Когда я закончил с наконечником, я попытался взглянуть на характеристики моего творения. О том, что такое существует у каждого предмета, я узнал из гайдов. Копьё. Тип: древковое. Урон: 27-89. Эффекты при удачном ударе. Эффект кровотечения. Вероятность 45%. Эффект колющий удар. Вероятность 15%. Эффект рваной раны. Вероятность 20%. Эффект внутреннее кровотечение. Вероятность 58%. Изготовил Холлый паладин. Не успел и дочитать, как ощутил сопение Бурова, который внимательно разглядывал четырёхгранный наконечник. Если сел и хватит, им хорошо бить. Рана страшная будет, буркнул он. А если ещё и довернёшь ши пропало. Я кивнул его умозаключению. Действительно, бить таким копьём будет трудно. Из-за кристообразной формы оно будет гораздо туже входить в жертву. Но если войдёт, оставит после себя сильную кровоточащую рану. Если ещё и довернуть после удара древко так, чтобы наконечник провернулся, или наклонить его в сторону, чтобы развести края раны, это почти гарантированная смерть. Наконечник больше на огромную отвёртку похож. Прежний Сьерра разглядываю его. Хм, отвёртка? Хмекну бурый. А ведь и действительно похоже, так и назовёшь. Тут же перед глазами мелькнуло системное сообщение. Желаете дать название предмету? Да? Нет. Да? пожал я плечами. Для меня не было разницы, как называть оружие. Для меня это был в первую очередь инструмент для добычи денег. Хотя, чего скрывать, мне очень понравилось работать с металлом. Пусть будет отвертка. За данным предметом закреплено название отвертка. Держи-ка. Кузнец протянул мне древко под копье. Я пробежал за глазами по нему. Нет ни сучков, ни трещин. Волокна идут ровно, без изгибов и дефектов. Местами древко отполировано. Создавалось впечатление, что оно уже когда-то было копьем. Было у меня хорошее копье. Да, наконечник сломался. Еще новый не делал. А твоему наконечнику в самый раз будет. Я прикинул и согласился. Через полчаса копьё с четырёхгранным наконечником было у меня в руках, и я попробовал наносить им первые удары по манекену. Поначалу было трудно, но когда я приноровился, стало получаться очень хорошо. От манекена летели щепки, он скрипел и всячески выражал своё недовольство. Ради интереса, после первых удачных ударов я завис в системные сообщения и обнаружил неоднократные сообщения о критическом уроне, эффекты кровотечения, колющий удар. Рваная рана и внутреннее кровотечение. Но все они не могли быть наложены на бездушную куклу. Поэтому рядом с каждым эффектом была надпись: "Отказано. Данные эффекты не могут быть наложены на противника". Бой хороший, но таким копьём ты все шкуры порвёшь. Услышал я позади голос Бурова, который наблюдал за мной. Я кивнул, мол, понял, и крепко задумался. Самому мне охотиться не выйдет. Из меня охотник как из балерины-электрик. В принципе, возможно, но обучать долго и нудно. С таким копьем я действительно перепорчу все шкуры. Раны от него получаются большие и рваные. Да и вероятность получить на орехи от того же лося исключить нельзя. Поэтому вариант у меня только один. Надо искать гоблинов-охотников с добычей. А как гарантированно их перебить? Хорошо бы иметь пулемет, но это фэнтезийная игра. Лук для меня не вариант, а арбалет, я думаю, тут точно не найду. Значит, будем бить их в рукопашную. Каменные копья и ножи не страшны, сильно поранить не смогут. Но лучше заиметь щит. В идеале их вообще копьём подальше от себя любимого держать. Но тут есть шанс, что места будет мало, и меня просто толпой затопчут. Значит, мой выбор оказался правильным. Я начал прикидывать общие торговые манипуляции с бурым. Мне досталась явно старая и уже отремонтированная кольчуга, длиной чуть выше колен. В двух местах видно, что кольца не родные. Ладно, хоть не в крови засохшей. Нагрудник, круглый щит с металлическим умбоном и обычный плотницкий топор. Топор сторговал, чтобы не остаться с голым задом. Если потребуется метнуть копье или умудрюсь его сломать. Замен я отдал все шкуры, оставшуюся тушку кролика. В итоге остался должен ещё одну шкурку. На этом и разошлись. Мне оставалось зайти к старцу и получить вознаграждение за уши гоблинов. Но я сел на траву, сразу за оградой кузнеца, и принялся искать выход в всеобщую сеть в настройках. Мне критически был нужен интернет. Мысль о странной цене на шкуры меня не отпускала. Перед глазами маячили горы золота и собственного уникального интеллекта. В первую очередь я попытался найти информацию о ценах на ресурсы, в частности кожи, на официальном сайте Мальты. Глупость редкостная. Никто онлайн статистикой и вообще ценами там не заморачивался. Зачем? Игроки и сами все сделают и настроят. И тут администрация оказалась права. Нашлось сразу несколько сайтов, на которых в реальном времени в каждой провинции отслеживались цены на любой необходимый ресурс. Правда, с задержкой в три дня. А немедленная биржа с задержкой в одну-две минуты была доступна только за деньги. М да, все хотят кушать, и желательно повкуснее. Мои первые ожидания подтвердились. Цены на шкуры, мех и кожу были задраны довольно высоко. что не поддавалось никакому объяснению. Я открыл гайд по кузнечному ремеслу и попытался посчитать, сколько будет стоить выковать меч при текущих ценах. И результат меня, мягко говоря, удивил. Я взял стоимость готового металла седьмого качества. Добыча руды и плавка это отдельные профессии: шахтёр и литейщик. Прибавил аренду кузницы и материал для растопки и поддержания горна. Накинул чуть-чуть сверху на мелочи. поесть присадки в металл у алхимиков и тому подобное. В итоге я получил цену в полторы серебряные монеты. При этом полторы серебряные монеты это качественно выделанная шкурка зайца. Вы видели такие шкурки? Да её даже на шапку не хватит. Так, на варежку одну. Это без затрат на нитки и отделку. Мои попытки найти причину такого ценообразования натолкнули меня на один пост на официальном форуме игры. Там некто куль орехов жаловался на отсутствие дропа бонусных шкур животных. На это игрок с хаотичным набором букв ответил, что шкуры вообще нельзя выбить. Их либо снимают охотники НПС, либо игроки в режиме А+. Далее шли около 10 страниц форума, где уйма народу высказывали своё фи, в условно цензурной, а местами и совсем нецензурной форме, в отношении администрации и разработчиков. Далее я наткнулся на один очень интересный пост, который заставил задуматься. Да хоть занойтесь. Вы посмотрите на то, какой перевес в игре. Одни разбойники, охотники или двуручи в кожаной броне. Маги вам сложные, танки вам скучные, вас же как грязи. Сейчас даже маги в кожу одеваться пытаются. Спрос на кожу дикий. Вы посмотрите на форумы. Везде одно и то же. Ничё. Танка в целый день ищете, а хилов уже за деньги реальные в данже нанимать приходится. Администрация боролась с перевесом и будет бороться. Вы же все как один хотите стоять в сторонке, до да плюхи раздавать, а работать на команду никто не хочет. Поэтому дроп шкур с зверья можешь день ждать, пока не будет нормального баланса, кожа в игре будет по весу с золотом один к одному. Дальше автор излечения адский бетер был обложен матом на протяжении пяти страниц. В этой ветке я больше ничего интересного не нашел, кроме изречения о том, что бонусы у скорняжников А-плюс уж больно жирные. Далее я решил зайти по-другому. «Кожаная броня, кожаная броня!» Бормотал я сам себе и пытался найти такую на свободном аукционе игры. «Так, простая, без бонусов, две серебряные монеты. Тут мой мозг забуксовал». Как при такой стоимости кожи получаются настолько дешёвые доспехи? Сначала разум попытался пойти в отрицание и попытался найти те же доспехи на чёрном рынке или в списке товаров онлайн-торговцев. Везде одно и то же. Ответ пришёл, когда я начал детально рассматривать разницу предметов и материалов. Всё оказалось и проще, и сложнее одновременно. Дело в том, что если шкура снята в погружении А+, то ей автоматически приписываются бонусы. Количество и качество бонусов зависит от типа инструмента, качества снятия шкуры, ну и от реактивов, которыми она потом обрабатывается. Чем чище реактив и правильнее его консистенция, тем выше бонусы. Как пример, та же шкура серого кролика. У обычного скорняка подмастерья выходит без бонусов и стоит 30 медиков. Но стоит тому же подмастерью оказаться в погружении А+, как шкура прибавляет цену в пять раз и стоят уже все полторы серебряные монеты. Бонусы в виде плюс семь процентов к защите от холода на броне, подбитой такой шкуркой. Согласитесь, и приятно, и эстетично, и выглядит неплохо, и просто тепло. Тут меня посетила еще одна гениальная мысль, и я попытался найти сайты с черным рынком, где продавали вещи в обход внутри игровых налоговых сборов, но вот и вывод средств. Там я искал предметы из кожи А+. «Шесть тысяч! Один доспех из материалов А+. Половина моей зарплаты!» — сухо констатировал я. «В моей голове уже маячили золотые горы, пляжи, райских островов». «Как же я был глуп и с каким треском рухнули мои мечты, когда я открыл гайд по созданию кожных доспехов, потом гайд по выделке кожи и меха, а затем, потратив час на поиски гайда по снятию шкур при достоверности А+.» Ну, а под занавес я столкнулся с голой правдой. На начальных материалах никто кожу А-плюс не использует. Она идет в основном на отделку, лямки, подшлемники и другие мелочи. Вот там, да, используется очень часто. Но целый доспех – это уже удел тех, кто вливает деньги в игру. Последнего гайда, к слову, вообще не оказалось. Но в гайде по коже было описание шкур как «шкуры различного качества». То есть шкуры действительно были самые разные. Потратив уйму времени я в расстроенных чувствах, с горечью и печалью о золотых горах и пляжах райских островов вышел из игры. В первую очередь удаляют органы брюшной полости. Печивот нужно крепко перевязать. и обрезать выше места обвязки. Я забыл, что смотрел задержим, видео с пошаговой инструкцией разделки дикого кабана. Как минимум, удивлён. Нет, не тем, что нашлись люди, которые в наше время на полном серьёзе бегают по лесам и охотятся на кабанов. Меня сам процесс удивил. Я ждал рек крови, перемазанного в крови и содержимым кишок мясника. В общем, много неприятного ожидал, но не как, не это. Как работал мужик, не укладывалось у меня в голове. Обычным охотничьим ножом он разделал тушку по частям и на составляющие, умудрившись не то, что не вспотеть, даже кровью не измазался дальше середины предплечья. Никаких топоров или заковыристых инструментов. Обычный нож, верёвки и подвешенный за задние ноги кабанчик. Кровь стекла, кишки и другие внутренности, незадетые, лежат отдельно, и всё благодаря знанию анатомии добычи и опыту. Резал по суставам и сухожилиям. Меня настолько поразило это зрелище, что я совсем выпал из реальности. Супруга застала меня за созерцанием мастера, уже после того, как аккуратно были изъяты внутренние органы. "Это что ты такое смотришь?" спросила она меня. Я от неожиданности вздрогнул. "Да вот, представляешь, вот эти двое бегали по лесу с допотопными винтовками. Я охотились на кабана. Теперь ножами его разделывают до состояния, как в магазине." Жена изогнула бровь и хмыкнула. «А тебе-то это зачем?» Тут уже я замялся, не зная, что ответить. Не говорить же ей, что мне в будущем в виртуальном лесу самому придется туши свежевать. Все надо добывать по-настоящему, как положено, ручками. Зато, по логике, при правильной технологии обещают шкуры с бонусами и очень высокого качества. По крайней мере, так с другими профессиями. Да, я так спорили мы с Лёшкой. Помнишь, оператор молодой у нас на заводе? Он ещё шумный такой. Я не поверил, что ту же кабана можно без топора разделать. А он всё толдычил: "По суставам надо резать. Там ничего сложного". Вот я и зашёл глянуть. Снова начал врать на ходу я. М-м, понятно. Супруга быстро потеряла интерес, а я меж тем переключился на видео. Где бородатый мужик вещал об особенностях снятия шкур с различной лесной животности и принципах скорнежного дела. Я всё же рассчитывал, что, разобрав технологию, смогу самостоятельно выделывать кожу. Очень уж меня заинтересовали цены на неё. Если быть до конца честным, то я намеревался начать этим подрабатывать. Однако всё оказалось не так просто. Помимо того, что было необходимо правильно снять шкуру, необходимо её ещё и правильно подготовить к последующему хранению или обработке. Закупка дубильных отваров, смесей для заления, краски, московые натирки, и ещё уйм различных растворов и отваров заставили задуматься о целесообразности подобного мероприятия. Без кровно заинтересованного алхимика в игре процесс грозил оказаться не таким уж и прибыльным. Самостоятельно заниматься ещё и алхимией я не собирался. Нет, я мог по гайдам прокачать умение до какой-то степени, но надо быть честным. У меня банально не хватит на всё времени. К тому же, супруга будет скоро смотреть коса. Слишком уж я много торчу в капсуле. Надо хотя бы какой-то тут организовать заработок, чтобы обосновать моё пребывание в Игре. Может, и не столько для супруги, сколько для меня самого. Нет, конечно, приятно сидеть где-нибудь на берегу речки и ловить рыбу или просто-напросто сидеть на берегу моря. Однако, если это будет по-настоящему с семьёй и детьми, я буду в восторге. Я остановил видео и начал массировать виски. Надо собрать мысли в кучу. Стоит ли заниматься выделкой кожи и созданием доспехов? Если можно довольно дорого продавать обычные шкуры. Я прикину цены и трудозатраты. Прикину ценник и со вздохом отложил мысль о подпольном цехе производства кожаных доспехов. Хм. Ну, со шкурами я тоже с голым задом не останусь. Хмыкнул я и включил снова видео, в котором бородатый мужик пошагово обучал всживать дикого кабана. Тарас так, как всегда, писал какие-то бумажки, когда я вошёл в дом. Его взгляд на секунду оторвался от своих бумажек иมองл по мне, а затем он продолжил своё дело, что-то аккуратно выводя на листе бумаги. Я немного постоял на пороге, не зная, с чего начать. Хозяин дома дописал свой листок, поднял его, встряхнул и ещё раз пробежался по строкам. И лишь после этого он отложил его в сторону и снова обратил на меня внимание. "Вижу, приборохлился у Бурова", пожевав губами произнёс он. "Есть немного". пожал я плечами и достал из сумки связку ушей лесных гоблинов. Я тут в лесу повстречал зелёных человечков. Угу. Кивнул староста и взглядом оценил мои достижения в ратном деле. Что-то прикинул в уме, с усмешкой добавил. Хм, и до того ты им понравился, что уши сами себе обрезали и тебе отдали. Да нет, они были против, но я их разрешения не спросил. Ага, я так и подумал. Кивнул староста и достал новый листок. Сколько там? Ага, шесть пар, значит. Кинь в угол награду, чем возьмёшь? Ну, так немного рассердился от такой постановки вопроса. Я даже не удосужился спросить, в чём заключалась награда. А в квесте прямого указания не было. Оно как сейчас отгрузит картошкой. Что с ней делать буду? Я решил сначала прощупать почву, например, возможных вариантов. Вы это весь список оголосите, пожалуйста. Список Задувчи протянул староста. Могу тебе монетой дать. Ещё пару артефактов завалялось, но они не шибко полезные. Могу ещё тебя на выбор отправить не туда, где тебе место, а туда, где надо. Может, тебе самому что-то надо? Я задумался, и задумался крепко. Если мне свизёт и сегодня вернусь со шкурами, то и с кузнецом распочнусь, и сумку какую-нибудь посерьёзнее себе обменяю, и ушей на монеты сдам. А вот, если сейчас что-то выберу, то толку в продвижении моего плана, скорее всего, будет мало. Поэтому мне требуется то, что мне больше всего сейчас надо. А надо мне? Мне пещера нужна, где эти гоблины живут. Произнёс я и начал наблюдать за реакцией старосты. Безрезультатно просверлив меня взглядом, староста грустно вздохнул и начал объяснять. Если ты придёшь к их пещере и начнёшь убивать что рано или поздно они поймут, кто убийца. Тогда они придут в селение. И староста поджал губы и загнул одну бровь. Я тебе уже говорил, пока у них есть шаман, они ничего не боятся. Так, может, просто с шамана того? Кивнул я головой. И как ты его того? С ехидной улыбкой спросил староста. Были уже умники, да только до него не добрались. В пещере он сидит. а выходит только перед рассветом. Посохом своим трясет, духов зовет. Только сунься, и эти твари на тебя как собаки сорвутся. Порвут и пикнуть не успеешь». «А если шамана в один удар на тот свет?» Поджав губы, произнес я. «В один удар. Может, и сработает. Но ты на себя много не бери. Тоже мне, гвардеец императора, нашелся». Буркну староста обреченно вздохнул и выдал решение. В общем, так, чтобы у пещеры не вздумал бить никого. Час пешего хода от пещеры, не меньше. У пещеры бить будешь, когда шамана убьешь, а не убьешь, к пещере не суйся. Все. Не дай бог сюда орава этих зеленых выродков нагрянет. Вам предложено задание шамана на вилы. Описание. В результате ваших переговоров вы узнали, что для селения существует опасность от пещерных гоблинов, Если вы будете их убивать слишком часто или о вас расскажут уцелевшие, гоблины атакуют селение. Единственный способ исключить эту опасность – убить шамана, правителя гоблинов. Он выходит из пещеры на рассвете и начинает камлать, призывая духов, которые даруют ему силы и охраняют в следующие сутки. Условия. Убить шамана лесных гоблинов. Примечания. Доступных для уничтожения гоблинов на сегодня – 11. Принять задание. Согласен. Кивнул я и тут же поинтересовался. «Где, говорите, искать их пещеру?» «На вашей карте появились новые метки». «У меня еще и карта есть», — промелькнула в голове мысль. «А-а-а!» Давай, поешь, а то опять уйдёшь в свою капсулу. Кто тебе кормить будет? Недовольно бурчала жена, встречая меня из капсулы. Я специально показал ей кнопку сигнала вызова из капсулы. Мало ли что может понадобиться. К слову, читал отзывы об этой капсуле. Прочёл про платный дополнительный модуль. Он работал как переговорник. Можно общаться с человеком в виртуальной реальности, как по телефону. Подошёл, нажал кнопку и говори. С момента разговора со старостой прошло 2 дня. На работе образовался завал, и я целый день провёл в текучке. На второй день мне позвонил мой друг Витя. Он предложил пошабашить на предприятии, где он работает. У них устанавливалось новое оборудование. Но из-за того, что оно огромное, приходилось останавливать всю линию, чтобы предприятие простаивало как можно меньше. Руководство по всем каналам притягивало на временку квалифицированных техников. Одним из таких каналов стал Витя, который меня и пригласил. Деньги за день работы были весьма приличные, поэтому я не задумываясь согласился. Надо бы модуль питания в капсулу сунуть, здорово обмолвился я и чуть не получил по латенсам по лицу от супруги. "Я не поняла. Тебе настолько моя еда не нравится, что ты химикаты в капсуле есть собрался?" Уперев в бока руки, поинтересовалась супруга. "Не-не-не, я про то, что работы валом было, а по есть толком никогда. Там же все или через капсулы работали, или лично приехали". Я встал и отправился на кухню под строгим взглядом супруги, которая просидела за тем, чтобы я всё съел, и, не спрашивая моего мнения, одарила добавкой, аргументировав это по-своему. "Ты у меня с этой капсулой худеть начал. То вы и гляди, рёбра торчать начнут". Я даже спорить не стал, только кивал и работал ложкой как вентилятором. Сам же я был весьма доволен собой, но в то же время понимал, что это разовая шабашка. Всё оборудование смонтировано и проходит последние тесты. Со мной уже расчитались, и по идее я свободен. Теперь надо что-то придумывать в игре, чтобы обеспечить себя стабильным заработком. Вот же чёрт, мне же шамана надо грохнуть. Принеслась мысль в голове. В тот день, когда я разговаривал со старостой, мне удалось убить восемь гоблинов. Я пару раз встречал в пути стайки по шесть гоблинов, но доступным не было только 11. Не отпускай живых ни гоблинов, а бить сверх нормы тоже нельзя. Квест провалю. Зай Я деньги тебе перевёл. Ты видела? Видела? Неплохо для первого раза. Ага. Мне занесли в личную карточку эту работу как фриланс. Теперь и может шабашки чаще будут. Киваю. Я и пробую отпроситься на шамана. Зай, я тут думал ночью в капсулу. Ты 3 дня уже в этой капсуле. Поджимая губы произнесла она. Я тебя толком вижу только когда поесть надо. Супруга встала и начала что-то переставлять на столе, имитируя бурную деятельность. Нагнулась и потянулась вперёд. И тут я я наблюдал за округлостью семи её бёдер, подтянутыми ягодицами, обтянутыми коротенькими, вызывающими шортами. Погодите. Она эти шорты специально на море купила. Говорила, если постоянно об этом думать, то всё обязательно сбудется. А почему тогда неделю уже в кровати не танцевали? Чего ещё ей думать? Пронеслась мысль в голове. Тут же стало понятно и футболка с вырезом, в котором видно кружево лифчика, шорты короткие, а я всё думаю, что не так. Вон, даже накрасилась специально. Я отхлебнул чай и приготовился броситься, как тигр на добычу. Внутри вдруг проснулся самец и потребовал женщины. Я привстал со стула, готовясь ухватить благоверную за выступающие округлости. Бесшумно подошёл, положил руки на Талию, повёл к животу и вверх. И тут Дверь с грохотом открылась, и в квартиру валилась Арава и сырой их детей. Вроде всего трое, а шума как от толпы у два десятка. Все в снегу, все кричат. Младшая Даша жалуется на среднего Петьку. Старший Серёга орёт во всё горло: "Мы пришли! Мама, ты где?" Средний начал прибираться с младшей. И всё это с грохотом, визгом, писком, стуком замеших подошв по полу, выяснением, где чья вежелка. Вакханалия одним словом. Отпусти, а не то они сейчас снег по всей квартире растоскают, прошептала млее супруга. Я, со вздохом разочарования, отпустил, но в тот вечер не ушёл в капсулу. Я, как голодный кот, весь день следил за благоверной и ждал наступления темноты, караулил детей. Как только услышал, как зазепала во сне последняя, младшая Даша, повернулся к супруге и хищно улыбнулся, произнеся шёпотом: "Девушка, можно вас пригласить на танец?" Уже почти рассвело. Очертания скалы, в которой находится пещера Гоблинов, уже хорошо видны. Староста говорил, что шаман выходит из пещеры, как только покажется солнце. Я наблюдаю за этой пещерой уже около 2 часов. Ну, как наблюдаю? Да по сути сижу на дереве, читаю гайды и периодически поглядываю в сторону скалы. А чего бы и не посидеть? Ветра нет, дерево не качает, ко мне никто не лезет и не видит. Жена и дети спят, я на дереве сижу. И этот чёртов шаман не даёт мне покоя. Пока сидел, увлеченный читал гайды и смотрел видеоролики о таком загадочном явлении в Мальте, как «Достоверность А+.». Если быть лаконичным, то о понятии класса в достоверности А+, можно смело забыть. Да, я вам сейчас объясню на примере класса Паладина, ибо именно его я и задумал качать. В чем проблема? В том, что в достоверности А+, вас никто ничем не ограничивает. Если вы вор, вы можете надеть латный доспех, не согнуться под его весом – дело десятое. А вот сам факт того, что вам никто ничего не сможет запретить, ставил в тупик многих. Выход нашли простой конструктор классов. Своего рода набор умений определённого характера. Как это выглядит? Ну, к примеру, мы берём ветку латный стиль, аура и школы исцеления. Латный стиль даёт бонус на защиту в латных, самых тяжёлых доспехах. Плюс латный стиль даёт несколько умелок, таких как огонь на себя, массовый агроскилл. как за каменной стеной. И ещё несколько, которые дают гораздо позже. Но и те, что даются изначально, много стоят. Щит, естественно, даёт особые умелки при работе в парке щит одноручное оружие. Ну и исцеление. На первых порах различного рода умелки на регенерацию и одно малое лечение, а дальше хуже. Ветка лечения оказалась одной из самых сложных. Тут и лечение внутренних органов, глубинные лечение, и лечебный холодок для лечения ожогов. и сращивание для лечения порезов. Я, бегло просматривая ветку, задумался над тем, что надо быть не просто подготовленным, надо как минимум иметь хоть какое-нибудь медицинское образование. Почему-то вспомнился Лев Николаевич. Вот кто был бы как рыба в воде. Так вот, прибавляет по одному очку за уровень. Можно взять до трёх веток. И, по сути, можно создать бронированного хила. Можно создать мага разрушения, вора. конного рыцаря, морского пирата, да и вообще, что душе угодно. Да, к слову, море, воздух и вода. Это тоже оказались отдельные темы. Это как отдельные миры, которые пересекались, но при этом оставались самодостаточными. Если рассказывать про них, то получится, боже, это просто ужас. Про это написан такой массив гайдов, что порой кажется, что это отдельные игры в игре. Последнее дополнение с подводным миром было настолько успешным, что произошёл отток с континентов, даже при обновлении Элизиум, где открылась летающая раса херувимов. Такого азарта не было. А я видел скрины их родного и единственного города. Это огромная летающая скала с горой и текущими с её вершины ручьями. Красота неописуемая. Писали, что провал в отсутствии ажиотажа, а как следствие голяк в продажах в донатном магазине. Было связано с банальной боязнью высоты. И я думаю, это отчасти правда. Я, когда насмотрелся на гордых и величевых херувимов, подумал о том, что в реальном бою эти крылатые ребята малоэффективны. Нет, можно их использовать как поддержку с воздуха, но чтобы как реальную силу позиционировать, не знаю. По-моему, гномы с их вертолётами, вертолётами на магической тяге, и те же арканусы, раса потомков драконов, которые могут оседлать виверн. более эффективно, хотя, может быть, и менее манёвренны. Ну, тут с ним не мне решать и выяснять. Может, администрация в приступах жадности просто взвинтила цены? Кто их знает? О чём это я? Ах, да, с этими гайдами, особенно не рассчитанными на новичков, уйма проблем. Дело в том, что почти на каждом абзаце не попадались незнакомые слова, выражения и даже целые предложения. Приходилось останавливаться и лезть в словарь, на форумы и выяснять подоплёку вопроса. Поэтому некоторые серьёзные и самые информативные гайды мне приходилось разбирать по строчкам. Да, отсутствие игрового опыта даёт о себе знать в самый глупый момент. Вот вам такой пример. Если танкует эванш, то хилу к главное не просрать момент. Такой танк будет крутиться до первого крита от босса или массовой перки, после которой все, кто прощёлкали, хапнут дамага. Так, что воскрешать придётся с одной левой пятки. И вот такими фразами забит почти весь гайд. Я понимаю, что это написано для опытных игроков. Но как танк будет крутиться? Что за массовые перки? И как выглядит дамаг, от которого надо воскрешать левую пятку? В итоге гайд, который я сегодня читал, не особенно большой, занял со всеми отсылками и переводами на человеческий язык у меня почти 3 часа. Мой перевод данной фразы примерно звучал так: И этот танк, специализирующийся на технике уворачивания от ударов, бьётся против боссов в пати, то целителю стоит быть особо внимательным. Есть высокий риск смерти данного персонажа, так как уворот от удара вещь нестабильная, особенно если босс применяет особые умения, от которых увернуться невозможно в принципе. От такого умения может умереть не только танк, но и вся группа. Итога моих изысканий стало подтверждение адекватности выбора боевого направления в паладине. Название будет, конечно, условным, ибо на мне даже класс отображаться не будет. Мне всего-то надо было открыть ветку латный стиль, исцеление и обычный аура. Я понимаю, что это довольно избито, и паладинов как грязи, но паладинов, умеющих работать оружием по-настоящему. Я не сразу заметил, что стало светать. Сначала в безмолвной тишине ночного леса послышались первые неуверенные голоса птиц. Затем из-за горизонта начало светлеть, а потом лес начал просыпаться по-настоящему. Вам мелькнула птица. Тут прыгнула белка, из-под пня выскочила мышка, и сигнул в сторону высокой травы. Из тёмного провала пещеры показалась одинокая фигура прихрамывающего гоблина с факелом. Как только шаман вышел на место посветлее, стало видно огромное количество бус из костей, каких-то палочек и прочего барахла. Также стала различима тушка какого-то животного в руках. Шаман подошёл к большому камню с плоской поверхностью, лежащему под одиноким деревцем, и положил на него слабо дёргающегося зверька. Одним движением свернул ему шею и принялся что-то раскладывать на камни поменьше, которые находились вокруг. Все это у него заняло от силы секунд тридцать. После этого он принялся греметь странной штуковиной, которая звучала как детская погремушка. Спустя пару секунд вокруг шамана в медленном, размеренном танце завертились шесть полупрозрачных шаров, а трупик с камня исчез. «А вот и духи!» – произнес я одними губами и продолжил наблюдать. Шаман же, выполнив положенный ритуал, также размеренно и прихрамывая отправился обратно в пещеру. Я прикинул расстояние от моего дерева до шамана. Далеко. Даже если рвануть, как только этот шаман выйдет, то добежать до конца ритуала не успею. А если даже успею, то риск того, что он меня заметит и жахнет магией, очень велик. Выход один засада. А как устроить засаду, если перед входом постоянно топчется то один, то два гоблина? Выходит, мне придётся прибираться в засаду ночью. Я вздохнул и принялся слезать с дерева. Надо обойти эту небольшую скалу вокруг и посмотреть, откуда удобнее подобраться к шаману. На тактику у меня никаких сложных планов нет. Добежать и всадить в голову топор. Желательно, чтобы этот шаман даже не понял, что произошло. Начал обходить я скалу по большому кругу, стараясь избегать охотничьих групп, которые расходились во все стороны. К слову, Пока я прятался от этих гоблинов, меня терзала мысль. Первый о том, что я либо мастер маскировки, либо лесные гоблины довольно близоруки. Мне, конечно, хочется думать, что я мастер, но врать себе глупо. В итоге я обошёл скалу вокруг и принял решение заходить со стороны болот, и уже вдоль самой скалы, по уступам и камням, подойти как можно ближе к алтарю, на котором шаман будет проводить ритуал. Тут и место для засады удобное, и спрятаться есть где, и подход к засаде хороший. Главное было убить его до окончания ритуала. С призраками мне биться совсем не улыбалось. А если быть откровенным, то я банально струсил. В том факте, что они могут меня убить, я не сомневался. А вот в том, что я могу вообще причинить им урон, вот тут были сомнения. Формы однозначно сообщали, что мили-персонаж без зачарованного оружия против призраков и нечисти, что не андерталец против современного танка. С таким решительным настроем я отправился с места будущей засады в обход к посёлку. Щит закинул за спину, сумка сбоку, чтобы не мешалась, топор за поясом, а вот копьё пришлось нести в руке, цеплялось за ветки. Надо персонажа в безопасное место увести, едой запастись впрок. К тому же у Марты надо как-то добыть эликсир здоровья или, как тут говорят, банка на ХП. Опять же, вон, сытость меньше 30. Тут я услышал треск веток, и на меня прямо из кустов вывалился авангард группы гоблинов из трёх особей с копьями. Заминка длилась всего пару секунд, но я успел отскочить и ткнуть одного гоблина копьём в лицо. Раненый гоблин упал на землю и завыл, а парочка кинулась на меня, размахивая копьями. Я с перебогу снова отскочил и едва успел достать щит, как в него прилетело сразу два сильных тычка. Из-за кустов показались ещё пятеро. Меня к слову от страха закрестнул какой-то раж. Я со смесью злости и смеха начал провоцировать серо-зелёных человечков. "Идите сюда, твари", выкрикнул я и со злостью добавил. "Я ваш шаман, рага шатал". Удар копьём в подскочившего гоблина, и он с дыркой в груди заваливается на землю. Затем пытается вскочить, но он начинает хватать воздух ртом, лёгкое пробито. Когда я в следующий раз обратил на него внимание, он всё ещё сидел на земле и хватал ртом воздух. Гоблины начали расходиться полукругом, пытаясь кружить. Маленькие гадёныши. А ведь есть у них мозг, хотя бы на уровне самосохранения. Делать нечего, отступаю назад, шаг за шагом, и смещаюсь в сторону, в надежде, что тот, к которому я хочу приблизиться, подпустит меня на длину удара копья. Если они зайдут мне за спину, будет плохо. Следующий день я посвятил семье и детям, а также попытке разобраться, по какому принципу действуют зелья, которыми я собирался разжиться у Марты. Нет, я не про банки на ХП и МП, как тут многие писали, а именно зельях, тех самых, которые усиливали силу, ловкость и выносливость. При условии, что в достоверности А+, по сути, статы не работали, то что происходило с игроком, выпившим зелье на силу? Итог изысканий оказался странным. По сути, происходило следующее. Игрок, употребивший зелье, получал бонусы в виде уменьшения плотности объекта воздействия, ускорения время восприятия, эффект замедления времени, эффект усиления мозговой деятельности, эффект общей мозговой активности, как от чашки крепкого кофе и тому подобное. В общем, список оказался приличным, но ни одной строчки в нем с самым обычным «сила плюс пять» или «ловкость плюс семь» я так и не нашел. С одной стороны, это радовало. Такой эффект, как ускорение время восприятия – это мечта любого увлекающегося фехтованием. С другой стороны, у подобных читерских эффектов были как минимум два параметра – степень эффекта и продолжительность. Все как раньше. И вот эти два параметра и сводили всю имбовость на нет. Максимальные параметры по каждому эффекту на уровне гранд-мастера алхимии и зелеварения достигали 30%. Больше было просто невозможно сделать. К тому же эффект не суммировался. Ах, да, стоил такой флакончик, как треть нашей квартиры, и действовал каких-то три часа. Но и под занавес зелья для достоверности А+, должен изготовить алхимик в А+. И ко всему тому же, это обязательно делать собственными ручками. Мешать, добавлять, перегонять. И это перечеркивало все его достоинства к чертовой матери. Что же, до обычных зелий, то они просто игнорировались, превращаясь в бесполезную цветную воду с различными вкусовыми добавками. Сила всегда имела тыквенный привкус, манна банановый, а ловкость апельсиновый. Забавно, да? Разработчики умели пошутить. В игру я вошёл поздно вечером и продолжил путь к деревне. В Мальте солнце стояло довольно высоко, и это давало мне надежду дотащить тюк со шкурами к кузному. Как я и думал, до заката я успел выйти в город, но отдать кузинцу долг шкурами я не успел. У самой кузницы меня окликнул знакомый голос. Саша, добрый вечер. Можно тебя на минуточку. Я глянулся и обнаружил Льва Николаевича, который рассеянно переминался с ноги на ногу и теребил веточку какого-то кустарника. Я был как минимум удивлён его видом и подошёл к нему, даже не задумываясь о том, что куда-то могу не успеть. "Лев Николаевич, рад вас видеть", брякнул я, когда подошёл к нему и свалил добычу у его ног. "Вижу, вы, Александр, неплохо поохотились", задумчиво выкаистый старичок, рассматривая тук с самыми разными шкурами. Что? А, не, это я гоблинов отлавливал. Они охотятся в лесу, а я их на копьё и добычу ихнюю того себе забираю, попытался разъяснить я. Но всё равно охота получается только на гоблинов, пожал плечами профессор и немного помявшись добавил. Саш, тут такое дело, вы помните, мне говорили, что в этой игре очень востребованный лекари. У меня на лице начала растягиваться улыбка. Мне было очень приятно, что Лев Николаевич принял правила игры. Да, очень востребованы. Их за деньги нанимают, за реальные, самый востребованный класс в игре. Без танка выжить в заварухе можно, если есть мили ДД какой-нибудь или пэд, то стаколожи. А вот без хила никак. Я так увлёкся и начал сыпать терминами, что не сразу уловил пронзительный взгляд Льва Николаевича. Э, да, простите, я не сообразил. Сам только недавно в терминах разбираться стал. Ничего, Саш. Ты не поверишь, но я уже второй день пытаюсь освоиться с интерфейсом. Старичок явно картавил, когда пытался выговорить незнакомые термины. И браузер. Я начал вчера вечером. Гайды, к слову, я нашёл сразу, а вот со словарём игровых терминов мне пришлось покорпеть. Лев Николаевич, вы меня поражаете. Без при увеличений выскотился я. Нет, больше Льва Николаевича. Я сменил ник Признёс старик и показал взглядом наверх. Я присмотрелся к нему и заметил над головой ник: Профессор Преображенский. Про профессор, я понял, это ваша научная степень, так? Дождавшись кивка, я продолжил. А фамилию реальную взяли? Нет, это фамилия одного врача из классики, хмыкнул профессор и спросил. Не читал? Нет, я больше по технической и исторической литературе с детства. Не стал врать я и попросил. Можно, я вас тогда буду просто проф называть, а то длинно получается. Называй как удобно, кивнул проф с улыбкой. Простите меня, лев проф, а зачем вам я? Вы, я так думаю, и сами уже поняли, что всё можно найти в гайдах. Ты молод, Саша, а я дряхлый старик, который до сих пор живёт во времени становления глобального правительства. Профессор говорил абсолютно серьёзно и смотрел мне прямо в глаза. «Я никогда не играл, и даже понятия не имею, что меня ждет впереди, что бы там ни писали в гайдах. А ты играл, это чувствуется сразу». «Это почему же?» — не понял я. «А ты на меня посмотри». Он обвел рукой свою начальную одежду и уже сильно потасканные деревянные сандалии. «И на себя потом». Я взглянул на ботинки с остальными вставками, кольчугу по колени, щит, копье, топор на поясе, под ногами тюк со шкурами. Стою, как быдчик, руки в пояс упёр, твою и гляди, лоб над гордостью. Нет, ну, да ты посмотри вокруг. Тут же одни старики до да колеки, а из молодых ты один тут. Хм, ага, прямо центр престарелого погружения. Хмыкнул я, но возражать не стал. Не знаю, почему так случилось, но я тоже не мог вспомнить ни одного молодого погруженца, который бы долго задерживался в этой деревушке. Кто такие танки? И во что они одеваются, я уже читал. Осматривая меня с ног до головы, произнес проф. И кто такие хилы, я тоже читал. И про то, что это, по сути, ядро любой боевой группы. Условия всегда диктует ядро. Вот ДД пишут как грязи. Значит, если мы возьмемся и сработаемся как надо, то можем стать отличной боевой группой. Я слушал профессора и кивал. Мне очень хотелось, чтобы с начальной локации рядом со мной был хоть кто-то, с кем можно было действовать сообща, друга, с которым можно идти вперёд. А если он будет тебя подлечивать и хотя бы морально поддерживать, это будет просто потрясающе. Однако не попытаться предупредить старика вверх свинства. Поэтому я и ответил ему так, как посчитал нужным. Лев Николаевич, не всё так просто. Я не обратил внимания на то, как он нахмурился после того, как я назвал его по имени-отчеству. Вы уже читали, что такое достоверность А+, да? Тогда должны понимать, что если всё, как по-настоящему, то убивать вас тоже будут по-настоящему. Как вам перспектива полного ощущения стального клинка в животе, а как вам огненный взрыв в районе лица с ожогами и контузией? Многие занимаются боем в Б+, но у них такого болевого порога нет и не будет. А вот у нас всё как положено: боль, кровь, кишки и дерьмо. Зачем вам это? Свяжитесь с родственниками, попросите денег, купите себе домик с землёй и сажайте помидоры до да рыбачки, сколько влезет. Зачем вам боевая группа? Но «Ну, кровью, кишками и дерьмом ты меня не напугаешь. Вздохнул, начал отвечать профессор. Болью тоже. Мигрени последние месяцы меня почти доконали. Не поверишь. Я уже подумывал о том, чтобы наложить на себя руки. А про огненные взрывы? Ты, Саш, Не знаешь. Но я военный врач из последних выпусков старой школы. Нет, ты не понял. Меня не просто в военном институте учили. Я успел побывать на конфликтах в последних оплотах свободы. Вы воевали с повстанцами? удивлённо переспросил я. Но теперь их принято называть повстанцы. Сами они себя называли борцами за свободу и независимость. Заметь странную шутку судьбы. Теперь именно бывшие повстанцы, самые ярые приверженцы глобального правительства. Профессор грустно усмехнулся и продолжил. Ты в курсе, что в госпиталях, куда свозят раненых солдат, работают гражданские врачи. Я открыл было рот, но тут же его прикрыл, помолчал, переваривая сказанное, и тут же выдал вопрос. А военные тогда чем занимаются? А военные, Саша, на передовой, в окопах, с автоматом. пытается сделать так, чтобы до госпиталя доехала живым как можно больше раненых. Старик замолчал и уставился на меня тяжёлым взглядом. Не навоевались, Лев Николаевич, спросил я, понимая, что дед, видевший войну, всю жизнь провёл на грани. Поначалу сам жил на войне, а потом на гражданке. Просто ушёл в работу, самую сложную, какую нашёл. По-другому он уже не сможет. Хе -хе, не навоевался, кивнул старик и хохотнул. Лучше я 100 раз помру, чем помидоры до конца жизни выращивать буду. Я начал тереть руками лицо. Ситуация, мягко говоря, необычная. Я даже не знаю хорошо это или плохо. Я бы пытался выдать последнюю отговорку. Лев Николаевич. Нет, больше Льва Николаевича. Проф, просто проф, поправил меня старик. Да, и давай на ты. Раしゃркивается как-нибудь потом будем. Проф Я же в танк не собирался. Я, в отличие от тебя, мазохизмом не страдаю. А танк, как ты понимаешь, это все удары на себе держать. И в кого ты решил поддаться? Мурчась, проф ещё раз осмотрел меня. Так, в паладин и хотел. Ну, бафы на группу вешать, подлечивать вторым номером и держать тылы. Тыловое охранение, что ли? Хмурится произносит старик. Вроде того, пожал я плечами. Но тут старик сумел меня удивить. Даже если и так, то на первых порах мы с тобой быстрее вместе пойдём. А это и деньги, и опыт. Это раз. Противников достойных уровня до 15-19 не будет. А это значит, что танковать со щитом сможешь. Два. Пока мы с тобой до 27-30 уровня не поднимемся, никаких данжей или рейдов разговора даже быть не может. Три. Поэтому фарм и квесты наш удел, а там Хочешь или нет, но танковать тебе придётся. Стырик, пожал плечами. Словно это и дураку понятно. Вдвоём всё равно быстрее и веселее получится. Ну и ко всему тому уже танковать тебе придётся в любом случае. Пока он говорил, я сам того не заметил, как выпучил глаза и открыл рот. Что? Ты не один гайды читать умеешь. А я за свою жизнь только и делал, что учился. Не у наших, так у чужих на такую медицину Эта игра очень сложная, не спорю. Но элементарные пошаговые инструкции я уже разобрал. Тем более для таких, как я, и гайды написали. Э, в смысле, не понял я, о чём говорит старик. Сейчас старик начал тыкать в воздухе менюшки и спустя несколько секунд развернул ко мне окно браузера, в котором в центре страницы было огромными красными буквами написано: "Гайд по игре для тех, кому за 80". Внимание, гайд пахнет нафталином. Он ли восемьдесят плюс лет? «Надо же!» — буркнул я и на автомате начал принюхиваться. От старичка не ускользнуло, моя попытка что-то унюхать, поэтому он по-доброму рассмеялся. «Это образное выражение!» — отсмеявшись, заметил он. Я понял, но на автомате принюхался. Кивнул я и спросил. «А вы как себя-то в группе видите?» «Наверное, все же в виде классического жреца». Если память меня не подводит, это ветка проклятий, исцеления и медитация. Может, вы всё-таки под доспех какую-нибудь ветку возьмёте? В тряпки же одеваться придётся. Одна плюха и поминай, как звали. Попытался я врузмить старика. Ну, кожу мне всё равно, никто не запретит надевать. Пожал плечами старичок. Я тут одну интересную пословицу вычитал. Упал танк виноват хил. Упал хил виноват танк. А если упал ДД сам дурак. Поэтому я всё же рассчитываю на тебя, я пожевал губами. Я глянулся в поисках места, где можно элементарно потренироваться. Взгляд зацепился за уже пустую кузницу. Сегодня не успел, принеслось в голове. Эх, не успел я к кузнесу, вздохнул я. Да и к старости уже поздно. А к старости тебе зачем? Мне задание дали убить шамана гоблинов. Думал, может староста хотя бы артефактом поможет каким-то А то я до него добежать не успею. Он призорко вызовет её, пеше пропало. А ты ему в голову чем-нибудь, чтобы выключить. И молнией ударь разок, не задумываясь, выдал пров. Я проверял тайком на овце, на дальнем пастбище. Убить не убьёт, но 2 минуты конвульсий гарантировано. Гоблины они большие. Ну мне по грудь самый большой. Тут же выдал я. По весу сколько, больше 50 кг. Будет, скорее всего, больше, но не намного. Значит, ориентируюсь на 2 минуты. Погоди, а как это имонье бить? У тебя посох есть какой-то? Нет? Зачем? Заклинанию Марта учит. Я заклинание на жест завязал. Вот так руку вытягиваю и пальцы развожу. Тогда заряд бьёт, примерно прямо. В точности минимум, но грохочет, дай боже. Не, мне к Марте нельзя. Когда ей цветы и на зелье сдавал, она так на меня зыркала, что я думал, сожрёт. Почему? Вроде добрейшей души старушка. Да, была тут одна история дурно пахнущая. Не стал углубляться я. Но так может я с тобой? Мне всё равно делать особо в селе нечего. Я смотрел профа в начальной одежде, вздохнул и кивнул, как бы он мне обузой не стал. Чем мне может помочь хирург-профессор в лесу, кроме заклинания эмонйи? Только если Слушай, Кров, а у меня к вам тебе вопрос. Ты ведь хирургом был, так? Так, кивнул профессор. А вы сможете снять шкуру с эм, с кабана, например? Профессорнах мырился и на секунду задумался. Да, думаю, смогу это сделать без особых затруднений. Если мне один раз покажут, то я смогу и выпотрошить его правильно, пожал он плечами. Вообще не вижу никаких сложностей. Мне только симфизы и связки надо показать, чтобы я кишки аккуратно вытащил. Я потерял руки и вслух начал прикидывать. Сейчас смысла куда-то идти уже нет. Завтра с утра мы с вами пойдём в сторону пещеры на разведку, а по пути попробуем поохотиться и самостоятельно снять шкуру. Вдобавок надо осмотреть пещеру и придумать место для того, чтобы спрятаться ночью до рассвета. Затем мы с вами просто его убиваем и начинаем геноцид охотничьих партий гоблинов и массово их вырезаем. Когда мы наберём шкур столько, что будет проблематично нести, выходим в общий мир и там продаём Я не понимаю, зачем тебе столько шкур. Но если надо, профессор пожал плечами и добавил. Всё одно, мне хоть какой-то боевой опыт. Тогда все боевые действия откладываем на завтра, решительно заявил я и вдруг вспомнил. Слушай, а Марта тебя чему-то, кроме молнии, научила? Ну, так сразу её не перечислишь. Если из боевого, то Саш, тут такое дело, начался крик, не отрываю взгляда от окошка браузера. Вот мы зачем в засаде сидим, чтобы шамана убить, так? Мы сидели на ветке дерева, как раз над алтарём, где камлал шаман. Большая часть ночи уже прошла, и мы надеялись на скорый рассвет. За эту ночь мы успели многое обсудить с профом. Много для меня было откровением. А что-то я видел, но не обращал внимания. К примеру, то, что гоблины всё время кричат, я замечал, но то, что они тугоухие, до этого я как-то не додумался. Спросил бы у местного лик про то, какая у них шея, я бы не смог ничего ответить. Но он на убитом гоблине показал мне, что она у них ограничена в движении вверх. Эти маленькие лесные жители просто-напросто не могут задрать голову. Так, встряхнулся я из задумчивых мыслей. А зачем нам его вообще убивать, чтобы без ограничений заниматься геноцидом этих уродцев? Как вы, как ты быстро перескочил на геноцид? Усмехнулся я, вспоминая, как профессор первый раз увидел этих гоблинов с копьями живыми. Помнится, вы меня за плечо дёргали и голосом дрожащим говорили: "Саша, у них оружие". Но ну, я тогда плохо их рассмотрел. К тому же, я не понимал, насколько они опасны. Начало оправдание проф Но быстро свернул на основную тему. И вообще, та стычка показала их несостоятельность как бойцов. Как думаешь? Если я возьму Дрын потяжелее, у меня будет шанс отмахнуться? Я прикинул, и действительно, шанс был и неплохой. Эти гоблины в начальной локации страдали хронической тупостью, близорукостью и тугоухостью. При всех их недостатках складывался закономерный вопрос: как они такие убогие Ещё от того же кабана не гребли. Профессор Ж продолжил цепочку логических измышлений. Я просто тебе хотел ссылку дать на рыночную статистику по шкурам с пометкой А+. Пожал причём не профессор, и развернул ко мне активированную менюшку. Я проф с рыночной статистикой не очень, честно признался я. У меня эти экономические диаграммы и таблицы на несколько страниц вызывали странные неприятные «Не надо тут нигде сильно думать или понимать. Вот строчка. Шкура алтистского сикача. Видишь? Вот ее ценник. Дорога? Ага. А теперь взгляни на столбик с буквой А плюс в шапке. Видишь? Цена почти в три раза выше». Пров вводил пальцем по таблице и показывал мне сводки и ценники. Чем больше он показывал, тем сильнее я начал понимать смысл происходящего вокруг. «А теперь?» Саша, смотри на последнюю дату продажи. Июль месяц. Больше полугода никто не снимал шкур этих сикачей в А+. Задумчиво произнес я, прикидывая, насколько вырастет цена. Значит, спрос будет как минимум. Всему должен быть предел. Тут же тормознул меня старичок. Если ты слишком загнешь цену, то цена твоих шкур будет соответствовать другому материалу. Дабы этому не в А+, а смысл тогда кому-то брать именно твои особые шкуры. Если бонусы, они будут давать меньше, а стоит также. Вон, по гайдам кожевенников рекомендуют вообще искать шкуры ящеров из каменистой долины. Я закусил нижнюю губу и начал прикидывать, сколько надо прирезать бедных сикачей, чтобы поехать в отпуск. Видимо, мои эти ж заняты были настолько явно заметны, что проф принёс а подливать масло в огонь. Но на первых порах, я думаю, можно шкуры выбрасывать на общий рынок. Но как только у нас процесс встанет на рабочую частоту, можно будет сунуться на чёрный рынок. А это 20% выручки только за счёт вычета комиссии администрации. Вам бы в торгоши, Лев Николаевич, не обдумав ляпнул я и заметил, как профессор мгновенно стал серьёзным. Саш, мы с тобой уже несколько раз разговаривали по этому поводу. Ровно и спокойно начал говорить проф, но, несмотря на спокойный тон, в голосе звучала то ли обида, то ли неприязнь. «Простите, вырвалась. Пожалуй, причем и я. Чтобы уйти с темы, я задал первый попавшийся вопрос. «Слушайте, проф, а не кажется ли вам, что вы в город меня раньше времени тащите?» Профессор нахмурился, невнятно буркнул «Вот еще!» и спрятал взгляд. «Действительно, в город тащит!» Профессор, у нас с вами на двоих шесть шкур больших и три маленьких зайчих. Если по ценам на позавчера, то на бирже эти шкуры 8 серебра, не больше. Но я бы не был настолько категоричен, вмешался проф. Я бы всё же попробовал поставить ценник на пару серебряных больше и подождать. А чего ждать-то? Мы с вами сейчас выйдем в город, а там и выпивка, там и покушать вкусно, и шмоток по красивее и лучше, пруд-пруди. А у нас в кармане дырка. В дыртях, хер, да доля рядом. Всё, больше ничего нету. Как к нищие броды придём, нахмурился старичок. Вот и я о том же. Я понимаю, что как хозяева, мы туда не войдём, но банально одеться, обуться надо, кивнул я и добавил. К тому же, Мы с вами ещё ни разу не сняли шкуру. Это же тоже своего рода искусство. Да и пока мы на кабанов будем охотиться, надо ещё попробовать кулинарии, побаловаться. А ничего другого мы из этой, как ты её называешь, наболока. Э, так вот, ничего другого мы отсюда взять не сможем? Я уже прикидывал. Шкуры самое выгодное. Никому стартовые шмотки и оружие из дренного железа не нужно. Про добычу руды я толком ничего не знаю. Да и тяжёлая она. Древесина здесь тоже паршивая. Да и как её тащить? Самый компактный и легко доступный ресурс. Закивал головой проф. Мы умолкли, и я вспомнил одну вещь, которую хотел сразу обсудить, ещё на берегу, чтобы потом не получилось неприятных ситуаций. Слушай, я тут подумал, начал неуверенно я. Нет, я не боялся. Просто всегда стеснялся подобные вопросы решать лично. Неудобно как-то. На работе за тебя всегда решают. На жебашке тоже ценник изначально висит. А как нам с профом быть, понятия не имею. В общем, надо как-то решить, как делить будем, что на заработаем, в общем. Проф уже ушедший с головой в браузер, тут же вслепинулсы и внимательно на меня посмотрел. А ведь действительно, кивнул он. На чистом доверии и уважении далеко ни уедешь. У тебя есть варианты? Ну, у меня в игре весь смысл в заработке, пожал я плечами. Поэтому львиную долю я буду в реал уводить. Сами понимаете, семья, дети, семья, дети. Повторил за мной профессор и усмехнулся. Но «Ну, мне тоже отдых какой-то нужен. Тот же алкоголь. Я уже было открыл рот, чтобы сообщить, что опьянеть тут невозможно, но старый хирург с улыбкой остановил моё словезлияние поднятой ладонью. «Это ты не можешь, а моя капсула в центре игровом стоит. У меня тут и внутривенное питание, и еще куча возможностей. Я даже могу переесть по-настоящему, что уж про спирт говорить». «Но должны же быть какие-то ограничения, так же и спиться можно». «Саша, ты как мальчик маленький, мне восьмой десяток идет. У меня вопрос стоит, почему я не должен спиться?» «Лев Николаевич, так же нельзя!» «Надоел ты мне, Саша, со своим Львом Николаевичем! Нет здесь таких! А вот профу спиться можно! Только потом, когда делать нечего станет!» Я усмехнулся и не стал спорить. Помимо различных умелок, уровней, достижений, которые надо качать, есть еще и обычные сюжетные линии, различные торговые возможности и еще куча других интересных вещей. Разработчики обещают около ста тысяч часов игры, Ему этого точно лет на 10 хватит. А если по вопросу, о котором мы говорили, то я предлагаю делить всё на пополам. И каждый от своей половинки складывает в общую копилку. Я думаю, по четверти от прибыли каждого можно выделить. А в общую зачем? Не понял я. Чтобы не получилось так, что мешки берём на мои, а лопаты на твои. Улавливаешь? Нет. «Ну, лопаты и мешки имеют разную стоимость, а зарабатывать на хорошую и сытную жизнь мы будем вместе. Как делить? Вот чтобы не было таких вопросов, надо просто сделать общую кубышку для пополнения производственных ресурсов». «А-а, ну, если так...» За такими важными и не очень разговорами мы просидели на ветке дерева до самого рассвета. Проф продолжал меня удивлять эрудированностью. Иногда принципиальностью и неисчерпаемым источником историй, исторических фактов и по-настоящему глубоких знаний в отдельных науках. К примеру, я очень удивился, когда он блеснул знаниями в бензиновой механизации производств в XX веке и тут же предположил, как это бы происходило в наше время. Одним словом, очень интересный собеседник, но в то же время порой очень странный. В какой-то момент под утра проф умолк, и задумчиво уставился на цветлеющий горизонт. который предвещал скорый рассвет. Я заметил, что наконец-то в темноте пещеры наметилось движение, и кто-то вышел, направившись к нам. Я толкнул старика и приготовил топор. План был прост до тупости. Мы не собирались устраивать изысков. Нам надо было очень быстро успокоить шамана и дать дёру, пока не выбежило толпа гоблинов. Тогда нас попросту затопчут количеством. По задумке, Проф должен был первым ударить шамана, ещё до того, как он начнёт своё комлание. По логике вещей шаман должен упасть и ненадолго потерять возможность двигаться. В это самое время я должен спрыгнуть и подбежав к нему, снести голову. Пока я её рублю и забираю с собой, профессор спускается, и мы дружно валим на максимальных оборотах подальше от этой пещеры. Стройлся же весь наш нехитрый план на том факте, что гоблины достаточно глухи и близоруки, чтобы заметить нас, двух перелётных птиц на дереве. Первый этап плана полностью подтвердил наши расчеты. Взбираясь на дерево с кряхтением, матерясь громким шепотом, мы обнаружили, что гоблин часовой не то, что не искал нас взглядом. Он даже не шелохнулся. Тем временем к нам начала приближаться фигура шамана, побрякивающая на ходу безделушками, которыми она была обвешана с ног до головы. Тут и какие-то веточки, примотанные веревкой, и бусы из ракушек, камешков и дощечек, и грязная тряпка. Одним словом, всего понемногу. Шаман подошёл к алтарю и привычно положил на него белку. Теперь я точно видел, что это была белка. Он уже собирался продолжить свой ритуал, но тут прозвучал громы разряда, вырвавшегося из рук профа. Разряд ударил в грудь шамана, и тот отлетел на несколько метров в сторону, но, к сожалению, не убил, чего я всей душой желал. Шаман начал шевелиться и подниматься на карачки. Когда я побежал к нему и решительным взмахом опустил топор ему на шею, И тут эти чертовы погремушки и бусы сыграли на стороне этого дикаря. Мой топор просто-напросто увяз в третьей пачке бус. Но я не растерялся. И тут же занес топор для еще одного удара. А потом еще одного. И еще. И еще. Не помню, на каком ударе я догадался бить визжащего шамана не по шее, а по голове. Но это возымело моментальный эффект. Он заткнулся, но голова от тела отделяться категорически не хотела. Уж не знаю, кто в этом виноват. втуповать и топор или шестнадцать шнурков на шее. Когда я немного успокоился, то понял, что вокруг должна быть куча гоблинов, которые обязательно захотят меня убить. Я начал озираться и увидел профессора, который опёрся одним плечом об дерево за саду и с поджатыми губами наблюдал за моими потугами. Очень грязно, Саша. Надо что-то другое на такой случай думать, пожеллые губами произнёс он. Далее он достал самый обычный ножик. с ладонь длиной, и подошел к трупу шамана. У продукта моего старания старый хирург опустился на одно колено и руками подвигал череп, чтобы определить местоположение самого удобного места разреза. После этого он несколько раз вонзил нож под самый череп и начал резать сухожилия и мышцы вокруг. Все, спустя каких-то 25 секунд голова оказалась у него в руках. «Нет, разделка мяса, точно, не твое». констатировал проф, а я кивнул, соглашаясь с ним, но спросил у другом: "А а где дозорный гоблин?" спросил я, оглянувшись. "Тише!" притворно шикнул профессор. "Разводишь." Гоблин, который должен был охранять вход, на самом деле стоя спал, о чём свидетельствовала текущая изо рта слюна, закрытые глаза и равномерный храп. Мы со стариком уже не особо таясь, подошли к часовому и стали на него задумчиво смотреть. Я думал о том, насколько безолаберны мобы в нубалокации, и в общем мире такого мы точно больше не увидим. А вот проф Саш, а все гоблины одеваются одинаково? Почему-то спросил профессор. Я пожал плечами. Я всегда их видел только в набедренной повязке. Другой одежды у них не встречал, в принципе. Да и кожа у гоблинов мне показалась грубой и очень толстой. Да, вроде бы я другой одежды, кроме как у шамана, на них не видел. Саш, а если ты никогда не видел у них этой одежды, то профессор повернулся ко мне и задумчиво спросил: "Куда они тогда девают шкуры?" Тут уже я впал в ступор. Действительно, а куда они девают шкуры? Приносят в жертву? Может, спят в них? Или как гобелены на стены прикалывают? Я предлагаю сунуться внутрь пещеры и поглядеть, что там и как, произнёс профессор. В итоге мы быстро и качественно упокоили часового, приложив его обухом, и продолжили путь вглубь пещеры. Саш, ты должен понять, что даже в скупердяйстве должна быть мера. Проф хмуро глядел на меня и уже час пытался пристыдить. Да, проблема была. Я согласен. Гора шкур, которых мы натырили в той пещере, была настолько огромной, что грозило по своим весам нас просто раздавить. Однако бросить шкуры средней выделки я не мог. Это не просто сырые шкуры, это выделанный материал для одежды, доспехов и т.д. Пров, ты пойми, что часть мы можем прямо тут у кузнеца на деньги обменять. Саша, это сельский кузнец. Он не даст нормальной цены. У него просто тут конкурентов нет, и он будет цену на подпол загонять. Снова давил на своего старый хирург. Не собираюсь уступать. Я остановился, обречённо вздохнул и отчаянно махнул рукой. Тогда берём всё с собой. Саш, а думайся, сплёснул руками старик. Мы же надорвёмся, пока это тащить будем. По такие причитания мы углублялись в лес. Как ни странно, гоблины после нашего налёта сникли, и в лесу их встретить большая проблема. К слову, шкуры, вычищенные и обработанные вплоть до самопальных растворов для дубления, были уложены кучами в огромном зале. На одной из самых больших гор стоял кривой тотем и породе на трон. На таком троне, скорее всего, и восседал тот самый шаман. Самое смешное, что нас никто не потревожил, пока мы охапками выносили шкуры. Я ощущал себя настоящим домошником. потому что в небольших тупичках и комнатках гоблины лежали в повалку. Они сопели, кряхтели, в унисон храпели, но на наши перетаскивания шкур так никто и не обратил внимания. В конец обнаглев мы начали вязать их в большие тюки, связанными между собой шкурками, которые по недоразумению использовались шаманам как основа для бус. Как мы оттуда уходили, это целая эпопея, через лес с тюками на спине, шипели, матерились, Каждые полчаса останавливались, но пёрли вперёд. «Тогда отдадим кузнецу, чтобы мелочь на побывку была, пока не распродадимся», — решительно заявил я. «Так он же, цену!» Под такие стоны профа мы уже около часа шлялись, но так и не встретили ни гоблинов, ни зверья. А их тут раньше было как грязи, по крайней мере, гоблинов. Удача нам улыбнулась на второй час, когда мы уже думали бросить всё и идти к старости. За жирным кустом нас поджидала компания гоблинов из четырёх штук. Гоблины были заняты тем, что только начали разделывать тушку небольшого оленя. Они уже подвязали его ноги и собирались привязать к ветке. Зеленокожие были настолько увлечены, что не заметили появления посторонних. Если бы не факт того, что я наступил на ногу одному из них. Естественно, пострадавший завязал. Я испугался и врезал ему щитом по лицу. причём качественно треснул. Он сразу замолк, и я сел на землю. Я сделал шаг назад и добавил ему ударом копья в глаз. Остальные, вместо того, чтобы кинуться на меня, прыгнули в разные стороны. Это как? не понял я. Помнишь, ты мне рассказывал, что до шамана эти картошки были ниже травы, напомнил проф. Помню, но не настолько же. Пока я растерянно хлопал глазами, проф подхватил шкурки и перекинул через ветку повыше и поднял тушку вверх. Затем он, как заядлый профессионал, проткнул артерии на шее, заставляя кровь стекать через них вниз. А ты откуда? Хотел уже задать вопрос я, но старый хирург уже настроился на работу и оборвал меня своим лекторским тоном. Оттуда же, откуда и ты. Интернет, слава богу, стал своеобразным местом для складирования абсолютно всех типов знаний, как остро необходимых, так и совершенно бесполезных. Итак, Проф достал тот самый прямой ножик и закатал рукав. С оленем нам повезло. У них кожу снимать самое простое. Ты хочешь сейчас сам освежевать тушу? Дошли до меня его приготовления. Да? И ты мне поможешь. Так. Для начала нам надо подрезать кожу вокруг ноги. Вот тут и вот тут. Ага. Теперь подрежем тут. Вот тут. А теперь вот тебе кусок кожи. Ага. Просто держи его натянутым. Спустя полтора часа я прокладывал лопохами филе оленя и укладывал аккуратными стопочками. За этим занятием в мою голову настойчиво лезла мысль о том, что проф произвёл на меня впечатление профессионала. Я наблюдал как заворожённый. Честное слово, Он ни на секунду не умолкал, продолжая рассказывать что, где, откуда, почему и как. Показывал, где артерия, где вена, почему у оленя оно идёт так, а у нас людей по-другому. Старый хирург так орудовал ножом, что сомнений в том, чем занимался раньше этот человек, у меня не возникло ни на секунду. Он даже держал его как-то по-особому. Когда мы с ним полностью разобрали тушу по составляющим, я понял, чего лишился проф. Помимо свободы, родственники, отправившие его сюда, забрали у него дело всей жизни, и я даже не знаю, что потерять тяжелее. Тут же тоже своего рода свобода, только к своему делу всей жизни он уже точно не вернётся. Жалко, материала мало. Вытирая руки почком травы, с досадой произнёс он: "Я эту связку на животе не сразу заметил, чуть кишки не порезал". Да, жалко только олень был. Вздохнул я. Тут наши взгляды одновременно скрестились на трупе гоблина, который мы ототащили в сторону, чтобы не мешался. Нет, исключительно в академических интересах, начал было профессор. А также в целях изучения спроса рынка, продолжил я и развернулся, чтобы найти шнурок, которым подвешивали оленя за ноги. Так. Профессор на пустой месте начал суетиться, и вдруг его озарила идея. Саша, Ты должен это все заснять. Я же буду как первый анатом. Вязалием, не меньше. Я видел в интерфейсе окошко для видеозаписи. Ага, есть такое. Только анатом из вас получится гоблинский. Не к месту попытался пошутить я. Мы с ним уже подвесили за ноги гоблина. Профессор осмотрел его со всех сторон, удовлетворенно кивнул и ответил на мою подколку. «Почти все ученые мира начинали с мышей». Проф взял в руки нож на манер скальпеля и авторитетно заявил. «Мышь у нас ходит на двух ногах, использует примитивные орудия труда. Но так даже интереснее. А главное, когда препарируем данную особь, мы можем со всей ответственностью заявить, что ни одна живая особь не пострадала». Спустя еще два часа научного препарирования гуманоида в вертикальном положении. «Таким образом, мы можем резюмировать следующее», — заканчивал лекцию профессор на фоне обезображенного трупа Гобрина, который оказался без кожи. «Первое и самое важное. От разработчиков я ожидал большего. Нет, они всегда могут свалить на магию и так далее. Но я хочу еще раз указать на их промах. Существа, начальные локации, не имеющие отношения к магии, имеют совершенно безумную анатомию. Никаких сухожильных сумок, никаких дополнительных связок, никаких симфизов и общих фасций у мышц. Ко всему этому мы можем наблюдать ничем необоснованные короткие ноги и длинные руки. Как единичную мутацию в ограниченной популяции это принять можно. Но как они охотятся при явно плохом зрении? Как они бегают по лесу на вот этих, простите за выражение, культях? И опять же, «При настолько массивном торсе предполагается большая нагрузка? А где она? В чем проявляется эта нагрузка?» Профессор вздохнул, вытяр нож о лопух и с грустью констатировал. «Я понимаю, у вас там программисты, а не анатоми сидят. Скорее всего, эти гоблины были сделаны по обычному шаблону – программке скоромоделирования. Однако, надо же немного соображать. Вы посмотрите!» как у этой особи мужского пола, расположенной гениталии. Ближе к лобку мы видим анальное отверстие, а ближе к месту, где у всех приледочных людей копчик, мы видим сами гениталии. Профессор пожал губами и поднял тяжёлый взгляд в камеру. Вы как себе половой акт у этого вида представляете? Я уже пожилой, опытный мужчина, но подобная постановка вопроса ставит меня в тупик. «Буду с радостью ждать ваших э, предложений». Проф закончил с усмешкой и махнул мне рукой со словами «вырубай». «Знаешь, проф, это, конечно, не мое дело, но это больше похоже на лекцию для программистов-создателей мобов. Думаю, надо сначала администрации этот видеоролик показать». «Зачем?» — не сразу понял старичок. «Ну, согласись, что тыкать в глупейшие ошибки носом всегда выгоднее наедине, чем публично». пытался донести я мысль до профессора. Уж что ж, что о проблемы с администрацией с начала игры нам точно не нужны. Проф не ответил, но всю дорогу до деревни он всячески показывал своё недовольство. Сначала пытался сверлить меня взглядом, потом гордо задрал подбородок. Потом, видимо, тоже что-то понял, и когда показались стены посёлка, в конце концов, пожевав губами, он произнёс: "Знаешь, Саш, думаю, ты прав. Покажи кому-нибудь из администрации, Не будет реакции. Мы выложим свободный доступ. Ну, а если реакция последует, то хоть наука этим безделям будет. Согласен, кивнул я и слегка ткнул профессора кулаком в плечо. Не вешай нос. У нас есть оленя шкура и одна гоблинская. Думаю, не стоит её показывать местным, задумчиво произнёс профессор. Это ещё почему? Старый хирург повернул ко мне менюшку, на которой был изображён список очивок, игровых достижений. Первые в списке профа огласило: Достижение Потрошитель. Вы особо жестоко и беспринципно разделали тушу гуманоида. В окрестностях начали шептаться о маньяке, который потрошит жертв и снимает с них кожу. И тут же ниже вторая очивка. Достижение А в душе я, Леопольд. Вы особо жестоко сняли с гуманоида кожу и выпотрошили его. При этом ни наслаждения, ни отвращения вы не испытывали. Хм. Действительно, нахожуся я. А в голове промелькнуло: хорошо хоть репутацию нигде не борезали. Так, что-то вы затянули с выяснением места отправки. Буркнул староста, хмуро поглядывая на нас. Перед нами на столе лежали четыре серебряные монеты. Это была плата за выполненный квест на убийство шамана и за обрезанные уши, которые мы принесли с собой. Мы переглянулись и выдали одновременно. Мы решили. "Хм, да? И куда же вы решили отправиться?" с улыбкой спросил староста. "Гриденбург", выпалил я, "Вольные Боронство", одновременно со мной произнёс проф. Мы снова уставились друг на друга и начали в очередной раз придумывать аргументы под умилительным взглядом старосты. Саша Локация Гриденбург не самая лучшая идея, продолжал наседать на меня проф. Это скучное место, с довольно стандартными мобами и квестами. Локация старая, её вдоль и побёрг все знают. Золотых гор мы там не сделаем. Золотые горы мы сделаем на глобальном аукционе игры и на чёрном рынке. К тому же, жильцов хилеров учат там, там паладинов, там, там. Зачем вам сдались эти вольные баронства? Там стартуют разбойники и воришки. А ещё в Гридиенбурге стартуют инквизиторы, сплюснул руками он. И инквизиторы, кивнул я, и священники, снова воскликнул он. И священники, и весь город это одна огромная цельков, в конец начал изсилить он. Одна большая цельков. Хотя, если быть точнее, то не одна. там несколько богов. Снова кивнул я, и тут мне посетила мысль. Погодите. Чем вас церковь-то не устраивает? Тем, Саша, что религия мне абсолютно фиолетово, но она имеет черту ущемлять мои права на удовольствие, безапелляционно заявил профессор. Профессор, многое поменялось. Тут же не, конечно, я согласен. Я понимаю, что слишком стар и многое поменялось. Моя суета и торопливость остались в далёкой молодости. Да, согласен. Беготня начала раздражать. Снова согласен. Душа сама по себе стала тянуться к порядку. Очень хочется, чтобы всё шло по порядку, размеренно, плавно. Но в нынешний век это невозможно. Посмотри ролики из крупных городов континентов в Мальте. Там же яблоку негде упасть. Старичок эмоционально всплеснул руками и продолжил тираду. Все, словно с цепи сорвались. Все спешат, все бегут и торопятся, что-то там урвать, где-то отхватить. Но кое-что остаётся неизменным, стабильным, несмотря на века и тысячелетия. Тут старичок взял театральную паузу и поднял вверх палец. И что же это? Не выдержал молчаливой паузы я. Деньги, власть, Бляди, Саша, со вздохом произнёс старик. Бляди, пережили Карфаген, Трою, Тамерлана, Сталина, Гитлера, Путина и становление глобального правительства. Они пережили всех. Если всё же мир рухнет, произойдёт третья мировая, выживут крысы, тараканы и бляди. Лев Николаевич, среди богов в этом городе есть бог любви. «Есть Бог благочестия, Бог пьянства, Бог чистых помыслов, Бог похоти, даже Бог посидеть на дорожку!» Тут профессор встрепенулся и с выпущенными глазами обратился ко мне срывающимся голосом. «А ну-ка, повтори!» «Бог благочестия, Бог чистых помыслов!» Начал вспоминать я. Профессор схватил меня за кольчугу и попытался потрясти. «Про богов похоти и алкоголизма!» «Ну да, есть такие!» Пожал причём я. Информации о богах похяти и алкоголизма самые посещаемые на форуме гайдов. Специально смотрел статистику. Бог Алкоголик Диаген всю свою вечную жизнь сидит в бездонной бочке с вином и пьёт. А вот богиня похяти на хертите больше похожа на суккуба. Этокая сисестая богиня с рожками и красного оттенка кожи. Профессор молчал секунд 10, потом нервно кашкнул и полушёпотом протараторил: А кагализм и разврат вознесённый до абсолютных величин религии. Тут он поворачивается к старосте, который уже полчаса наблюдает эту картину, хлопает по столу и произносит: Два билета в Гридиenburg.